Файтинг четвертый. Время действия тот же день. Место действия. Джувон разговаривает по телефону с Юджин. Юджин возмущенно. Опа, как ты мог? Джувон, чего я мог? Что там у тебя опять случилось? Юджин. Опа, ты повесил замочек на горе Намсан? Джувон, девчонка, ты совсем с ума сошла? Юджин, я видела это по телевизору. Джувон, иронично. По телевизору много чего показывают. Юджин. Я ей глаза выцарапаю, все волосы повыдергиваю этой нищенке. Как она вообще посмела находиться рядом с тобою? Джон. Успокойся, не нужно ничего делать. Ты обычная сплетня, затихни. Юджин. Правда? Опа, ты меня не обманываешь? Джон. Она у меня просто работает. Юджин. Работает? У тебя? Как такое может быть? Джон. Юджин, не надоедай. Еще раз говорю, это просто сплетня. Сейчас я как раз иду к бабушке, поговорить с ней на эту тему. Все, давай, у меня нет времени на разговоры. Юджин, да опа, хорошо, как скажешь. Джон, все, пока. Юджин, убирая телефон от уха. Я это ей так не оставлю. Работает? Кем она может работать? Она даже школу не закончила. Решила выйти замуж за моего оппу. Я тебе покажу, нищенка. Так покажу, на всю жизнь запомнишь. Время действия: утро следующего дня. Место действия: отель Golden Palace. Приемная перед кабинетом Дживона. Дживон с удивлением рассматривает синяк на лице юны. Что с твоим лицом? С удивлением спрашивает меня Дживон. Упала. Коротко отвечаю я, без добавления всяких нимов, кунчаннимов. Самбиев и прочие словесной чепухи и поклона. Джоон еще несколько секунд разглядывает меня. Потом в его взгляде появляется понимание. Неужели твоя семья все же решила заняться твоим воспитанием? С насмешкой говорит он и пожимает плечами. Что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я упала. С нажимом повторяю я, настаивая на своей версии. Вижу, говорит он и просит. Постарайся больше не падать. Синяки не украшают девушку, особенно на лице. Больше не буду, кунчан ним», обещаю я. Уж постарайся, улыбается в ответ он. Тьфу, еще он прикалываться будет. Сегодня утром в ванной комнате я имел разговор с Сунок. Дай посмотрю, сказала она и, развернув меня за плечи к себе, принялась рассматривать синяк на моей скуле. Я, честно говоря, малость припух от такого обращения. Как будто ничего вчера особенного не случилось. Но момент был подходящий, чтобы обозначить границы. Только она и я. «Онни», — сказал я, глядя в глаза сынок, — «не смей меня больше бить. Никогда». «Ты меня поняла?» «Что?» — торопив от неожиданности переспросила та. «Не смей меня больше бить», — повторил я. «Я тебе не девочка для битья». «Ты моя младшая сестра», — сказал они. «И что с того?» — не понял я ее ответа. «Я отвечаю за тебя». «Если я твоя сестра, это что, дает тебе право меня бить?» «Ты должна меня слушаться, я старшая. Если ты не будешь слушать старших, то проживешь никчемную жизнь. Люди отвернутся от тебя, если ты не будешь соблюдать правила. Я твоя онни, я отвечаю за тебя и должна воспитать тебя так, чтобы этого не случилось. Иначе я буду плохой сестрой. Но драться-то зачем?» Снова задал я интересующий мне вопрос. «Вчера я тебя отлупила за то, что ты врешь своим близким» объяснила случившаяся Онни. «Этого делать нельзя. Семья – самое важное, что есть у человека. Семья – это люди, которые всегда на твоей стороне. Люди, которые доверяют тебе. Нет доверия – нет семьи». «А какое может быть доверие, если кто-то врет?» «Ну, в общем-то, вполне с этим согласен», – подумал я, обдумал услышанное. «Только вот у меня ведь обстоятельства. Ты должна извиниться», – сказал он, не глядя мне в глаза, «перед мамой и передо мной» и пообещать никогда больше так не делать. «Онни, дело в том, что я не вру, а умалчиваю», вздохнув, сказал я, также не отводя взгляд от класс Сунок. «Врать и умалчивать – это две большие разницы. Врут для того, чтобы что-то получить, умалчивают, чтобы не беспокоить близких. Я умалчиваю. Делаю это потому, что отвечаю за тебя и за маму. Что вам знать не нужно, я вам не скажу. Я выросла, Онни, я больше не ребенок. Поэтому насилие – не самый лучший метод воспитания. Я скоро стану очень известной. Думаю, СМИ еще не раз напишут про меня какую-нибудь ерунду, как сейчас. Поэтому учись не обращать на их выдумки внимания. Ты же меня знаешь. Неужели твоя сестра так глупа, что побежала на гору Намсан повесить замочек? Что, правда так думаешь? Он не на некоторое время зависает. Видно осмысливая мой пассаж про известность. Не бывает хорошей лжи нахмурившись, наконец говорит она. «Даже во благо семьи?» предложил я вполне допустимый для себя вариант. «Да, ложь рано или поздно откроется», упрямо возражает сынок. «Я знаю, что я делаю», тоже с упрямством возражаю я. «Ты слишком молода и совсем не знаешь жизни», глядываясь в мое лицо, парировала Онни. «Наши с тобой драки помогут мне стать старше или познать жизнь?» саркастически хмыкнул я и добавил. не запомни, еще раз начнешь драться, получишь». Я больше не стану смотреть, что ты моя старшая сестра. Возраст совсем не означает, что он всегда прав. В общем, надеюсь, что я ее немного приструнил. Пока она не в возбужденном состоянии, с ней вполне можно нормально разговаривать. По крайней мере, мне кажется, что мои слова до нее дошли. Озадачилась и задумалась. Долго, правда, раздумывать не получилось. Потому что утро. Цегиль, цегиля и люлю. Глаза продрали и поскакали. Кто на работу, кто на учебу. Потом, все потом. Уже на выходе мама попыталась было налепить мне на скулу знаменитый корейский лечебный пластырь, помогающий от всего и сразу. В дарамах показывают, что если главного героя, которого полчаса била стальной арматурой уличная банда, человека так в 10 обклеить таким пластырем, то на следующий день после побоища он будет как огурчик, даже следов от прутков не останется. Но я в дарамные чудеса не верю. Поэтому я отбился от заботы и поехал на работу так, а-ля натурель, желто-фиолетовая форель. Вообще, я заметил, что хоть Юнми и девушка, но не любит, когда у нее что-то на лице есть. Краска, помада. Он не пыталась как-то подкрасить. Тогда в салоне красоты меня намазали. Сам провел пару экспериментов, чтобы понять для себя, как оно. Короче, каждый раз неприятные ощущения на коже с постоянным желанием стереть, смыть, убрать. Поэтому я не стал себе ничего замазывать, дабы потом не страдать. Что? Разве не может девушка стукнуться о дверную ручку? Неужели ни с кем такого не бывало? Доехал. В метро, правда, с интересом косились, да сон бы глаза вытаращила. Теперь Джуон прикалывается. А так больше ничего. «Зайди», – качнув головой в сторону кабинета, приказал Джуон и первым направился в него. Вдохнув, иду следом. Краем глаза засекаю очень заинтересованный взгляд секретарши. Интересно, она уже в курсе событий, произошедших на горе Намсан? Или еще нет? Мои акции в отеле выросли или упали? Об этом я узнаю несколько позже. Фу, как же это все сложно! Время действия. Тогда же. Место действия. Кабинет Джувона. Ума не хватило дома остаться. Зачем с синяком пришла? вас, осведомляется Дживон, поворачиваясь ко мне. Впрочем, о чем это я? С твоей головой все ясно. Сюжет в новостях видела? Я молча киваю. Понимаешь, что это твоя вина? Я удивленно смотрю на Кунчан С чего это вдруг? Твоя идея была поехать на телебашню. Видя вопрос в моих глазах, объясняет он свою видение ситуации. Потом ты взялась хватать руками замочки. Зачем ты это делала? Никогда в жизни не видела? Просто интересно было. Объясняю я свой поступок. Необычный попался. Интересно. Ну вот, наинтересовалась на целый скандал СМИ. Но мы же его не вешали. Все, что сказали в репортаже, это ведь неправда. Кого это волнует? Есть жареная новость, интересная всем. Журналисты усиленно будут стараться раздуть ее в скандал. Но это их деньги, их заработок. Они же тоже хитрые. В репортаже ничего конкретно не утверждали. Лишь делали предположения и задавались вопросами. Да фотки показывали. Доказать, что они целенаправленно лгали, невозможно. М да, С журналистами до сегодняшнего дня я дела не имел. Знаком с этой братьей и ее поведением только по художественным кинолентам. Знаю, что они все абсолютно беспринципные и продажные. А редких из них, честных, убивают уже к середине фильма. Выживают самые подлые. Так что палец им протягивать нельзя. Откусят руку по плечу. Вполне себе ситуация, которая может плохо сказаться на моей будущей карьере. Блин. Угора же меня связаться с знаменитостью. И что тогда делать? Спрашиваю я Джиона. С легким презрением, оглядев меня, выдыхает он и говорит. Ну, коль ты виновата, значит тебе и выкручиваться. Справедливо. Как думаешь? Это зараза. А его это разве не касается? А разве вас эта ситуация не беспокоит, господин Джион? Спрашиваю я и напоминаю. Вы ведь тоже замешаны в этом скандале? Намекаешь на то, что именно я должен решить этот вопрос? Как интересно! Задумывается чуон потом поясняет, что именно ему интересно. Говоришь, что у тебя амнезия, говорит он. Однако ведешь себя как обычная девушка. Вечно натворят что-нибудь, а потом бегут коппи, чтобы он решил созданную ему проблему. И ты точно так же себя ведешь, хотя ничего не помнишь. Что из этого следует? А, следует из этого то, что это у вас не приобретенное в процессе воспитания, а в крови. Значит, вы с этим рождаетесь, Юнми, А ты отличный экземпляр для исследований. Я прямо профессором психологии себя почувствовал. Нужно будет за тобой понаблюдать. хе хе придурок? Думаю я, глядя на скалящегося парня. Шинист проклятый. Нашел над кем исследование проводить. Я могу сделать заявление для прессы предлагаю ему я, рассказать, как было на самом деле. Веселость Джуона как ветром сдувает. «Не вздумай», – изменившись в лице, предупреждает он. «Представляю, что ты там наболтаешь. Одно уже начало впечатляет – заявление для прессы. Даром пересмотрела? Кто ты такая, чтобы заявление делать? Это еще про меня». «А как тогда быть?» С удовольствием глядя на засуетившегося исследователя, спрашиваю я. «Ладно». Сделав снисходительное лицо, говорит Джоон. «Выручу тебя еще раз. Будешь еще мне должна». «Не слишком ли у меня много к нему долгов? И как я их буду отдавать?» «Значит так. Слушай меня внимательно», командует начальник, присаживаясь на край стола и скрещивая руки на груди. «Я дам интервью. Развею выдумки. Расскажу, что ты просто мой секретарь. Твоя задача, если тебя начнут спрашивать, отвечать на все вопросы одной фразой» без комментариев. Поняла? Да, киваю я. Отлично. Что у тебя с прохождением тестов? Что у меня с прохождением тестов? Это я тебя спрашиваю, что у тебя с прохождением тестов. А, японский через два дня, остальные позже. И что можно от тебя ожидать? В смысле? Ты тупая. Сколько баллов ты собираешься по ним получить? Откуда я знаю, что получу, то и получу. Постарайся получить побольше. Зачем? Дурацкий вопрос. Действительно, с мозгами у тебя не все в порядке. Джон внимательно осматривает мою голову и продолжает. Уверен, журналисты обязательно спросят, почему я взял тебя на работу. Мой ответ – ты хорошо знаешь несколько языков. По-английскому у тебя сертификат есть. По остальным скажу, что ты как раз проходишь тесты. Будет хорошо, если ты получишь по ним нормальные баллы. Сплетня уже ушла в СМИ, и они могут к ней легко вернуться, когда им вдруг будет нечем писать. Не это агентство, так другое. Проверят твои результаты, а там... Получится, что я сказал неправду. И про тебя опять писать начнут. Зачем это нужно? Согласен, нафиг надо. Поэтому старайся, говорит Джоон и внимательно смотрит на мое лицо, разглядывая похожий синяк. Хорошо, я постараюсь. Киваю я, подумав, что вопрос о том, как мне сдавать тесты, похоже, решился сам собой. Коль все так сложилось, придется подойти к этому делу серьезно. Да и как ни крути, сертификат с хорошим баллом всегда пригодится. Мало ли что может в жизни приключиться. Документ есть, достал, показал. А про то, откуда я знаю языки, совро чего-нибудь. Время есть еще придумать. Главное, своих в известность не ставить. А посторонних людей я уж как-нибудь уболтаю. Тебе разве не нужно позаниматься перед тестом? Интересуется Джон, продолжая разглядывать мое лицо. Чего это он такой заботливый? Не соображаю я, но киваю и говорю, надо. Тогда я сейчас с тобой спущусь к машине, отъедем. Я тебе отдам свой комп и вали-ка ты домой, чтобы не мелька тут со своим синяком. Поняла? твоя сон бы я скажу. А, а вот он чего такой заботливый, доходит до меня. Синяк его мой смущает. Боится, что в газетах напишут, что это он его мне поставил. Понятно. Комп? Ты мне комп привез? Что, правда? Ф ты что, считаешь, что я не держу своего слова?» Презрительно фыкнул спрашивает он. Наклонив голову к плечу, я оценивающе оглядываю своего босса. «Да не, нормальный он парень. И с американцем тогда выручил, и работу дал, и комп вот теперь подогнал. Не стал припоминать историю с раздельным счетом. Нормальный он мужик внутри, воспитание только своеобразное, корейское. Но дело с ним иметь можно». «Ну что вы, шеф?» – улыбаясь, отвечаю я. «Ни секунды не сомневалась в нерушимости вашего слова».